Комментарий первый. По просьбе Павла Бирюкова, составлявшего биографию Толстого, Толстой собирался писать автобиографические воспоминания. Конец комментария. 5 февраля. Ясная поляна. Месяц не писал. Болел. Два месяца. И теперь болен. Сердце слабо. И это хорошо. Очень живо напоминает о близкой смерти». За это время больше всего был занят своими воспоминаниями. Понемногу подвигаюсь, но до сих пор нехорошо. Еще начал писать послесловие к обращению к рабочему народу, но не подвигаюсь. Занят тоже философским изложением истинной жизни. Неужели я заблуждаюсь? Очень уж ясно я чувствую, что тут есть что-то новое и полезное. Нынче 12 февраля, Ясная Поляна. Все сердце слабо, но силы понемногу прибавляются. Послесловию все не годится. В воспоминаниях немного подвинулся. Философское изложение жизни все не уясняется. Страница 152. 20 февраля. Ясная поляна. Здоровье немного лучше. Второй день езжу кататься. Не работается, нет охоты. Вчера получил статью Пусе об обращении к рабочему народу. Очень они огорчены. Явно они загипнотизированы, верующие в теорию, не выдерживающую критики. Комментарий второй Пусе в брошюре граф Лев Николаевич Толстой Рабочий народ, Женева 1903 год, подверг критике взгляды Толстого на рабочий вопрос, выраженные в статье к рабочему народу. Конец комментария 1 марта Ясная Поляна читал статью Мечникова опять о том же. Что если вырезать прямую кишку, то люди не будут более думать о смысле жизни. Будут так же глупы, как сам Мечников. Нет, без шуток. Мысль его в том, что наука улучшит организм человека, освободит его от страданий, и тогда можно будет найти смысл, назначение жизни. Наука откроет его. Но а как же до этого жить всем? Ведь и жили уже миллиарды с прямой кишкой. А что, как, по вашей же науке, солнце остынет, мир кончится до полного совершенствования человеческого организма? К чему же было огород городить? Здоровье лучше, тверже, но ничего не работаю. Софья Андреевна в Москве. От Маши нет писем. 9 марта. Ясная поляна. Здоровье шатко, приближаюсь к смерти. И спокойно. Душевное состояние очень хорошо, добро. Написал вчера письма. Прекрасная философская статья поляка. Комментарий третий. Толстой читал главы из книги польского философа-идеалиста Генриха Нусбаума «Что я такое?», вышедшей в Варшаве в 1902 году. Смотри «Русский вестник» от 6-11 марта 1903 года. Конец комментария. 11 марта. Ясная поляна. Все пишу определение жизни и все недоволен. Писал третьего дня и опять надо переизложить. Но прежде чем это сделать, хочу записать отрывочные мысли этого времени. Здоровье значительно лучше. Вчера приехал Лёва, и я счастлив, что мне с ним хорошо. Первое. Мы живем только тогда, когда помним о своем духовном «я», а это бывает в минуты духовного восторга или минуты борьбы духовного начала с животным. Второе. Не совсем уясненное это то, что часто, а может быть и всегда, наше довольство, недовольство жизнью, наше впечатление от событий происходит не от самых событий, а от нашего душевного состояния. И этих душевных состояний, очень сложных и определенных, есть очень много. Так есть состояние стыда, состояние упрека, умиления, воспоминания, грусти, веселости, трудности, легкости. Как возникают эти состояния? Не знаю. Но знаю, что бываю в состоянии стыда, и тогда все стыдно, а если ни к чему приложить стыд, то стыдно беспредметно. То же с состоянием упрека, с умилением, то же с воспоминанием, как это ни странно. Все вспоминаешь, а нечего вспоминать то вспоминаешь то, что сейчас есть, и то, что он вспоминал это еще прежде, тоже с грустью, веселостью и много других состояний, которые надо определить и обдумать их происхождение. Часто люди, либералы, государственники, вообще всякие доктринеры считают хорошим, борясь только с одним из проявлений лжи, допускать и не бороться с другими. Это все равно, что при наводнении останавливает только одну из заливающих вас струй воды, предоставив другим затапливать вас. Страница 153. 13 марта. Ясная поляна. Опять все то да не то. Надо сначала. Нынче встал с болью живота. Приехали Мимочка и Гольденвейзер. Надо записать три вещи, кроме новой версии определения жизни. Первое. Второй раз встречаю в жизни незаслуженную, ничем не вызванную ненависть от людей, только за то, что им хочется иметь такую же репутацию, как моя. Они начинают любить, потом хотят быть тем, что любят, но то, что они любят, не они, и мешает им быть таким же, и они начинают ненавидеть. Меньше ко флёвам. Вот доказательство зла славы. Я очень счастлив тем, что стал совсем по-настоящему веротерпим. И научили меня неверотерпимые люди. 14 марта. Здоровье не дурно, ноги болят. 4. Читал Opinions Социалес, Anatoly France. Комментарий 4. Как и все правоверные социалисты и поклонники науки, и потому отрицатели религии, он говорит, что не нужно милосердие, любовь, нужна только справедливость. Это справедливо, но для того, чтобы в действительности была справедливость, нужно, чтобы в стремлении, в идеале было самоотречение, любовь. Для того, чтобы был честный брак, нужно стремление к полному целомудрию. Для того, чтобы было истинное знание, нужно стремиться к познанию духовного мира. Тогда будет знание материального, а иначе будет невежество. Для того, чтобы было справедливое распределение услуг, надо стремиться отдать все, ничего не беря себе, а иначе будет грабеж чужого труда. Для того, чтобы попасть в цель, надо оцелить выше и дальше ее. Для того, чтобы подняться высоко на исполинских шагах, надо бежать прочь от столба. Сегодня 20 марта. Ясная поляна. 1903 года. Вчера и нынче писал письма. Написал их 26. В здоровье получше, но не забываю близость перехода. Записано в книжечке кое-что. А что-то очень важное написал на закладке и потерял. Первое. Обыкновенно думают, что жизнь старика суживается, сходит на нет. Все зависит от того, как смотреть на жизнь. Если смотреть на жизнь как на материальную силу, сейчас на наших глазах видоизменяющие отношения ближайших предметов и людей, то жизнь молодого человека представляется могущественной, а жизнь старика – ничтожной. Если же смотреть на жизнь как на силу духовную, дающую духовное направление деятельности людей, то жизнь старика, чем он старше, тем могущественней, изменяет огромное количество отношений предметов и людей. Комментарий четвертый. Сборник статей речи Анатолия Франца «Социалистические воззрения в двух томах. Париж, 1902 год». Конец комментария. Страница 154 14 апреля. Ясная поляна. Давно не писал. Духовно слаб все это время. Третий день нездоров. Насморк, кашель и нынче слабый. Читал Тору и духовно поднялся. Комментарий пятый. Впишу здесь то, что записано до 2 апреля. Первое. Обыкновенно меряют прогресс человечества по его техническим, научным успехам, полагая, что цивилизация ведет к благу. Это неверно. И русом, и все восхищаются диким патриархальным состоянием, так же правы или так же неправы, как и те, которые восхищаются цивилизацией. Благо людей, живущих и пользующихся самой высшей утонченной цивилизацией, культурой, и людей самых первобытных, диких, совершенно одинаково. Увеличить благо людей наукой, цивилизацией, культурой также невозможно, как сделать то, чтобы на водяной плоскости вода в одном месте стояла бы выше, чем в других. Увеличение блага людей только от увеличения любви, которая по свойству своему равняет всех людей. Научные же технические успехи есть дело возраста, и цивилизованные люди столь же мало в своем благополучии превосходят не цивилизованных, сколько взрослый человек превосходит в своем благополучии невзрослого». Благо только от увеличения любви. Комментарий пятый. Г. Торо. Философия естественной жизни. Москва. Посредник. 1903 год. Конец комментария. Продолжаю писать 29 апреля. Ясная поляна. За это время все пишу о послесловии». Комментарий шестой. «Кажется, кончаю». Стало порядочно. Написал письмо о Кишиневском событии и телеграмму. Комментарий седьмой-восьмой. Здоровье было хорошо. Простудился, были холода, но нынче лучше. Книга от Мечникова. Хочется написать о ней. Комментарий девятый. Комментарий шестой. Послесловие выросло в статью к политическим деятелям. Смотри полное собрание сочинений, том тридцать пятый. Седьмое. Письмо Ленецкому по поводу еврейского погрома, учиненного черносотенцами при поддержке властей. Полное собрание сочинений том 74, письмо 130. Восьмое. Толстой отредактировал и подписал телеграмму на имя Кишиневского городского головы с решительным осуждением действий властей, попустительствовавших еврейскому погрому. Девятое. Мечников прислал Толстому свою книгу «Этюды о природе человека. Париж, 1903 год». Намерение написать о ней не было осуществлено. Конец комментария. Страница 155. 1 мая. Четвертое. «Все живое, все организмы. Мы не признаем некоторых только потому, что они или слишком велики, как Земля, Солнце, или слишком малы, как частицы минералов и кристаллов». Пятое. Как молодости радостно сознание роста, так старости должно быть радостно сознание распадения ограничивающих пределов. Тринадцатое. Кто-то спрашивает меня, судьба ли от человека или человек от судьбы. Чем больше живешь духовной жизнью, тем независимее от судьбы и наоборот. Четырнадцатое. В наш век существует ужасное суеверие, состоящее в том, что мы с восторгом принимаем всякое изобретение, сокращающее труд – И считаем необходимым пользоваться им, не спрашивая себя о том, увеличивает ли это изобретение, сокращающее труд, наше счастье, не нарушает ли оно красоты. Мы, как баба, через силу доедающая говядину, потому что она досталась ей, хотя ей и не хочется есть, и да, наверное, будет ей во вред. Железные дороги вместо пешей ходьбы, автомобили вместо лошади, чулочные машины вместо спиц». Пятнадцатое. Приемы естественных наук, основывающих свои выводы на фактах, самые ненаучные приемы. Фактов нет, есть наше восприятие их, и потому научен только тот прием, который говорит о восприятии, о впечатлениях.